Глава 28. Айви. В ночь перед днем рождения подруги миссис Клейтон я осталась в ее доме и проснулась на рассвете, чтобы успеть выполнить заказ. Я испекла 30 пирожных в виде бордовых гробов, и это был мой абсолютный рекорд. Каждое пирожное я упаковала в отдельную белую коробку, перевязав на уголке черной лентой, прямо как на фотографиях усопших. Закончив с последним. Я сделала фото и отправила Рейдену. Подписав, я сделала это. Ответ пришел незамедлительно. Рейден, горжусь тобой, детка. Айви, как дела? Волнуешься перед матчем? Рейден, немного, но это пустяки. Ты же знаешь, я никогда сильно не переживаю за волейбол. А еще мне пришел очередной отказ. Я помассировала ладони лоп, размышляя над ответом. Мне так хотелось быть сейчас рядом с ним. Скоро он уедет на соревнования, и его не будет два дня. Совсем небольшой срок, да, но при мысли, что я не смогу лично поддержать его, мне становилось тоскливо. А от осознания того, что все это время с ним будет Мелани, во мне прямо-таки просыпалось желание убивать. Я обещала Рейдону не сомневаться в нем и не ревновать к его подруге, но ничего не могла с собой поделать. Меня бесила эта блондинистая мисс Конгениальность. Бесила то, что Рейден не замечал ее знаки симпатии. В ней словно боролись ангел и демон. Первый уверял, что Рейден с детства дружит с Мелани и хорошо знает ее характер. Поэтому нужно ему верить, раз он говорит, что с ее стороны нет никаких романтических чувств. А второй требовал крови. Я встряхнула головой и одернула сама себя. Рейдену сейчас нужна моя поддержка, а не очередной приступ ревности. Айви, ты же помнишь, как складывался путь к успеху у Джоан Роулинг и Фрэнка Герберта? У меня в запасе есть еще парочка вдохновляющих историй. Как приедешь? Расскажу. В постели. Голая. Айви, а если серьезно, Рейден? Не смей отчаиваться. По сравнению с тобой, сейчас даже Ослик и Ая выглядел бы оптимистичнее. У тебя достаточно читателей, на твою группу подписываются новые люди. Ты каждый день получаешь положительные отзывы, а это лишь говорит о том, что мы на верном пути. Прошу, верь мне так же, как я тебе. Рейден, я люблю тебя, кнопка. Очень. Я напечатала уже привычный ответ взаимно и хотела отправить, но в последний момент добавила слова, которые Рейден часто говорил мне. Айви, взаимно. Мой родной. Рейден прочел сразу, но заветное печатает на экране появилось только через три минуты. Рейден, вот теперь ты соскребла мое настроение с дна тихого океана и отправила в небо на воздушном шаре. Спасибо. Мне пора кнопка. Вечером созвонимся. Целую. Я свернула чат и улыбнулась, увидев заставку на телефоне. Это было наше с Рейденом селфи, на котором он сжимал мои щеки одной рукой раскрывая мой рот буквой «О», а я пальцами делала ему рожки. На кухню вошла миссис Клейтон, одетая в элегантное чёрное платье и черные лодочки. «Ви, все готово? Водитель сейчас подъедет, чтобы отвезти десерты к дому Маргарет. «Да, готово». Я записала для Сьюзи рекомендации по транспортировке. Пусть она проследит, чтобы они доехали в целости и сохранности. Я достала из кармана передника вырванную из записной книжки страницу и протянула миссис Клейтон. Я сделала бы это сама, но тогда опоздаю на экзамен. Она пробежалась взглядом по тексту. «Откуда ты знаешь все эти тонкости?» «Гугл наше все. «Ну и я покупала онлайн-курсы. Кстати, я подошла к холодильнику и вытащила пирожное, сделанное из остатков бисквита и крема. Можете снять пробу?» Миссис Клейтон взяла вилку и подковырнула кусочек. «Господь всемогущий, я тебя уволю, Ви!» Воскликнула она, и я почувствовала такой приступ паники, что у меня подкосились ноги. Неужели я что-то сделала не так? И тесто, и крем готовились строго по рецепту. Я переборщила с сахаром. Миссис Клейтон съела еще один кусочек и издала блаженный стон. «Я тебя уволю, потому что боюсь растолстеть на таких вкусных десертах!» С набитым ртом ответила она, а затем макнула палец в крем и облизала его. «Я хочу, чтобы ты испекла торт к моему дню рождения». Меня замутило от восторга в с волнением. «Торт?» «Да, большой трёхъярусный торт с шоколадом и малиной». «Я не уверена, что смогу. Это ведь... дорогая моя». Миссис Клейтон оставила пустое блюдце и подошла ко мне, громко цокая каблуками. «Пирожное». Выглядит превосходно. На вкус еще лучше. Уверена, с тортом ты справишься ничуть не хуже. Я ведь заходила на кухню, пока ты готовила. Видела, как у тебя горят глаза. Откуда столько неуверенности в себе? Я пожала плечами. Не рассказывать же ей, что мама постоянно причитает, что я не достигну в кондитерском ремесле каких-то высот, и мне нужно получить нормальное образование, а не баловаться с мукой. Я понимала, что она хотела для меня лучшего будущего, но от этого ее пренебрежение к моему увлечению не становилось менее обидным. «У тебя есть время на раздумья, Айви. День рождения и через две недели. Будут мои близкие друзья и родственники. Это шанс для тебя, чтобы показать свой потенциал». Я подумаю, миссис Клейтон. «Спасибо. А сейчас мне пора идти на учебу, иначе точно опоздаю. Жду фотоотчет с вечеринки. Я сняла передник и, схватив со стола рюкзак, направилась к двери. «Кстати, ко мне на день рождения приедет племянница моего мужа. Она ресторанный критик, и у нее есть знакомые профессора в Нью-Йоркском университете. Дебра могла бы замолвить за тебя словечко, чтобы ты прошла там курс по кулинарии». Мои ноги словно приросли к полу. Я медленно развернулась и поправила сползающую лямку рюкзака. Критик? Миссис Клейтон заговорщически подмигнула. «Ты учишь Рейда бороться за свою мечту. Пришло время и тебе побороться за свою, дорогая». Я кивнула. «Спасибо, миссис Клейтон. Я обязательно подумаю». Ее слова пугали и воодушевляли меня одновременно. Конечно, я постоянно готовила кексы, капкейки и торты для близких людей. Грег даже сетовал, что из-за моей выпечки он перестал влезать в любимые джинсы. А Зак был моим главным фанатом. Приготовление пирожных на заказ ко дню рождения стало моим первым заказом, первым вызовом самой себе. Но подать на дегустацию выпечку ресторанному критику — это совершенно новый уровень, к которому я, боюсь, пока не готова. Я была всего лишь любителем. Однако миссис Клейтон права. Я буду дурой, если упущу такой шанс. На экзамене по социологии я старалась выкинуть из головы разговор с миссис Клейтон и сосредоточиться на тесте. Благо, я тщательно подготовилась и быстро управилась со всеми заданиями, что нельзя было сказать Аллу. Я прождала ее в студенческой столовой почти 20 минут, прежде чем она пришла, вымотанная и расстроенная. Она облокотилась о стул и спрятала лицо в ладонях. Кажется, это полный провал. Эй, не паникуй! Ты точно так же говорила на тесте по-английскому, а в итоге написала его лучше всех. Ты не понимаешь, к английскому я готовилась, а к социологии нет. Я подозрительно выгнула бровь. Как это нет? Ты же вчера писала, что будешь заниматься весь вечер. Лупа посмотрела на меня сквозь растопыренные пальцы. Не, Я весь вечер была занята кое-чем другим. Вернее, кое-кем. Я сделала глоток, обжигающий горячего кофе, чтобы сдержать разочарованный стон. Только не говори, что ты была с Дэном. Лу, я же предупреждала. Он бабник, которых свет не видывал. Ну и что? Она убрала руки и пожала плечом. Я же не собираюсь строить с ним отношения. Он хорош. Очень хорош. А как же Майк? Лу раздраженно фыркнула и стащила с моей тарелки томат черри. А что, Майк? Ты ему нравишься? Это же очевидно. Он тоже бабник. Но его ты почему-то защищаешь. Майк только притворяется. что ты я никогда не видела его в компании других девушек. Он клеился к тебе. Скорее пытался проверить, клюнули на его подкаты. Отмахнулась я. А на тебя Майк смотрит, как преданный пес на хозяйку. К слову о преданных псах. Знаешь, о чем я попросила Дэна? Лу хитро прищурилась и этот ее взгляд обычно не предвещал ничего хорошего. Что? Чтобы он в автобусе сел с Рейденом и ни в коем случае не уступал место всяким надоедливым черлидершам? Я разочарованно вздохнула. На самом деле, мне стоило огромных усилий переступить через собственную гордость и извиниться перед Мел за своё глупое поведение в кофейне. Но более унизительным стало то, что мне пришлось принести извинения и за поведение Лу тоже не тогда так растрогалась и даже пустила слезу, сказав, что изо всех сил старается понравиться мне и болеет за наши с Рейденом отношения, потому что знает, насколько я дорога ее лучшему другу. Тот вечер я чувствовала себя эгоистичной дрянью. Что еще хуже, после разговора с Мэл я продолжала ревновать Рейдена. Не стоило. Мы с Рейденом уже разобрались. Лу подвинула на свою половину стола мою тарелку Но я не стала возражать, потому что аппетит совсем пропал. Он разорвал дружбу с этой сушёной креветкой, с тощей задницей. О, это неправильно. Он не может порвать с подругой детства только потому, что я ревную. «Может». Она указала на меня вилкой с нанизанным на нее листиком салата. «Если подруга детства морочит ему голову и не говорит правду о своих чувствах, выставляя тебя при этом ревнивой стервой», «Что, если Рэй прав, и она действительно не любит его, а я просто себя накрутила?» Лу нахмурилась. «Это он тебе внушил?» «Нет, он сказал, что даже если Мел любит его не как друг, мне не о чем волноваться, потому что он любит только меня, а отношения с Мел для него сродни инцесту». Плечи Лу заметно расслабились, и она продолжила с аппетитом поглощать мой обед. «Ну, хоть так. Но имей в виду, лучшая подруга парня...» может стать для тебя или сестрой, или самым злейшим врагом. И Мэл явно не первый случай. Я поджала губы и поспешила сменить тему на более безопасную. Лучше расскажи мне, чем тебя так зацепил Дэн? Кроме того, что он голубоглазый блондин с ошеломительным прессом, ростом почти в 6,5 футов и капитан волейбольной команды? В следующие полчаса Лу в подробностях рассказывала мне о прелестях поцелуев с Дэном. Склонившись друг к другу, мы шушокались и хихикали, как дурочки, но где-то в глубине души. Мне было досадно и обидно за Майка. Казалось, он не на шутку запал на Лу. Вернувшись в общежитие, я застала Тину, разговаривающей по видеосвязи со своим парнем. При виде меня она сразу встала и направилась к выходу. «Я не пытаюсь тебя в чем-то обвинить, Джон!» донеслось до меня из-за двери. «Но ты пропал на целых три дня!» «Хотя я видела тебя в сети. Что еще я могла подумать?» В последнее время Тина часто ссорилась со своим парнем. Кажется, их отношения не справлялись с проверкой расстоянием. Джон часто пропадал и не звонил ей, а пару раз она видела истории с его друзей, где он танцевал в обнимку с другими девушками. Джон ругался с ней из-за этого, обвиняя в безосновательной ревности и попытке контролировать его. Я бросила рюкзак на кровать и села за ноутбук. Хотела поговорить с Рейденом, но он сбросил трубку, а следом прислал сообщение. Рейден, прости, не могу говорить. Я с ребятами из команды. Если получится, наберу ночью. Люблю. Хо-хо. Поцелуйчики. Я изо всех сил старалась не представлять, что на самом деле он проводит время в компании Мэл. Пытаясь как-то отвлечься, я зашла в группу Рейдена и под последним постом с цитатой из его книги увидела новый комментарий. «Собака Катчер бекет Мне показалось, что автор сплагиатил Толкина, Джорджа Мартина и Сапковского одновременно. В сюжете нет никакой оригинальности, а главный герой очень скучный. Если это издадут, я официально разочаруюсь в книжном бизнесе. Негодование и ярость вскипели во мне. Ладони вспотели, но кончики пальцев почему-то заледенели. Я хотела сразу удалить комментарий, но вовремя одумалась и с досадой свернула пост. Если бы сделала это... Подписчики бы решили, что Рейден подчищает неугодные ему комментарии. Оставалось только надеяться, что он не станет заходить в группу до матча. Негативные отзывы, то, что он еще не научился воспринимать спокойно, и после каждого из них начинал сомневаться, стоит ли ему вообще издавать книгу, которую кто-то посчитал слабой. Я вышла из группы и начала листать новостную ленту. Как главный контент-мейкер Рейдена, я всегда старалась следить за трендами быть в курсе всех новостей, издательств и черпать новые идеи. Сегодня книжные сообщества пестрели публикациями с эстетиками по различным историям, подборками книг, смешными мемами, и среди всего этого парада мне на глаза попался пост с баннером «Конкурс рукописей». Я резко подалась вперед, вглядываясь в экран монитора, и принялась читать. Согласно условиям, в конкурсе будет три победителя в трех жанрах. «Романтика», «Фэнтези» и «Детектив». В качестве награды — официальное издание рукописи. Я вошла в рабочую папку под названием «Век пламени», а затем отправила на указанную почту файлы с рукописью, аннотации и краткой информацией о книге и авторе и приложила контактные данные Рейдана со ссылкой на официальную группу. Это был уже третий конкурс, куда я отправляла его книгу. Предыдущие две попытки не увенчались успехом, Поэтому я пока решила ничего не говорить, чтобы в случае неудачи он не расстраивался еще сильнее. С чувством выполненного долга я отправилась в душ, по возвращении обнаружила, что Тина была расстроена. «Эй, Ти, хочешь поговорить?» — спросила я, присаживаясь на кровать. Я сняла полотенце с головы, и мокрые локоны рассыпались по плечам, приятно холодя разгорячённую после душа кожу. Она свернулась калачиком, обнимая плюшевого медведя, а рядом с ней лежал телефон, от которого к ее уху тянулся белый провод. Она сняла наушники и посмотрела на меня полным грусти взглядом. «Никогда не соглашайся на отношения на расстоянии», — поникшим голосом произнесла она. «Вы что, расстались?» «Нет, но Джон опять был холоден и груб со мной. Иногда мне кажется, он хочет меня бросить. Вы уже столько времени встречаетесь. Может, это просто временный кризис?» Ты говорила, что он приедет летом. Осталось совсем немного. Я уверена, как только он вернется, у вас все наладится. Тина улыбнулась, но взгляд ее оставался потухшим и печальным. Спасибо за поддержку. Она снова надела наушники и закрыла глаза. Я знала, что Тина не любит обсуждать личные проблемы, поэтому не стала настаивать на дальнейшем разговоре. Я улеглась на подушку и взяла телефон, надеясь увидеть там сообщение от Рейдена. Вместо этого мне пришло новое письмо на почту. От кого? Кристиан Колтон, собака.gmail.com. Кому? Айви Харт, собака.gmail.com. Здравствуй, Вайнона. Прости, что пишу первым, просто хотел сообщить, что скоро лечу в Америку. В Орден-Сити смогу приехать 4 мая. Буду ждать тебя с 15.00 до 19.00 в кофейни Корица. Я все пойму, если ты не придешь, но буду очень надеяться на встречу. Я тебя люблю, утенок.